Глава восьмая Чао Гай привела Линчун другой тропой к постройке, больше походившей на небольшой приёмный зал. За дверью стояла широкоплечая коренастая женщина, которая, судя по виду и комплекции, могла бы головой каменную стену пробить. Линчун признала в ней одну из всадниц. Плечи, как у кузнеца, — Кожа даже темнее, чем у её предводительницы, с которой она ехала, а цвет лица — почти тёмно-рыжего оттенка. Взгляд свирепый и недоверчивый. За поясом у неё были заткнуты два боевых топора, огромные, больше, чем в половину её роста, тяжёлые, с толстой стали, с настолько хорошо заточенными лезвиями, что сверкали на солнце. Женщина сердито посмотрела на них. «Чего вам надо от сестрицы сон Это линчун наставник по боевым искусствам. По-светски представила её Чао будто они сидели за чашкой чая. Сестрица Линь — это Ли Куй. Она известна так же как Железный Вихрь. Стоит тебе увидеть её с этими топорами в действии, и ты сразу поймёшь, почему она носит такое прозвище. Ли Куй нахмурилась ещё сильнее. «Вас, любительниц подлизываться, спрашиваю. Чего забыли здесь?» «Отвечать собираемся, а?» «Сестрица Ли очень ответственно подходит к своим обязанностям», улыбаясь, пояснила Чао и Лин Чун, а после повернулась к Ли Куй. Сестрица Сун высказала желание встретиться с Лин Чун, как только ее состояние улучшится. Ли Куй сделала вид, что едва сдерживает рвоту, но все же отступила в сторону. Внутри постройки собралась небольшая группа людей. Они что-то обсуждали, но самое почётное место напротив входа оставалось пустым. Некоторое время обе пребывали в замешательстве. Чао Гай пыталась усадить туда Лин Чун, та упорно отказывалась до тех пор, пока не осознала, что если не сядет, то упадёт там, где стоит. Она поднялась, чтобы поклониться Суньцзян и остальным, среди которых признала лекаря Ань Дао Тюань ещё двух незнакомых ей людей и, разумеется, смуглую женщину, которая прибыла во главе всадников. Наверное, это и есть та самая Суньцзян. Кроме характерной для уроженки юго-запада внешности и потрясающего обаяния, Суньцзян, как было наслушана Линчун, обладала талантом приковывать к себе внимание публики, что часто сравнивали с неким феноменом, дикой стихией. И если бы подобная репутация нуждалась в дополнительных подтверждениях, никто из рассказывавших о Суньцзян не забыл бы упомянуть, сколь щедрой и внимательной к людям она была. как развернула деятельность по оказанию помощи женщинам, страдающим от бедности или от издевательств их мужей, как выкупала проституток и находила им работу в качестве служанок или домоправительниц. Принципы Жень она соблюдала до того праведно, что люди клялись, что у неё наверняка выросла голова Феникса, и она может избавить от болезни или бедности одним лишь прикосновением. Последним Линчун сильно сомневалась. Но когда несколько месяцев назад Сунзян исчезла, жители столицы не могли судачить ни о чем другом. «Убили», — говорили одни. Другие твердили, что она оказалась виновна в тяжких преступлениях, и власти заставили ее исчезнуть, чтобы унизительные судебные разбирательства не запятнали ее репутацию. Третьи с уверенностью заявляли, что она вознеслась как богиня и обрела бессмертие. И каждый такой слух был чуднее предыдущего. Но теперь видеть эту женщину вживую и так близко... Сунцзян сидела у окна, свет падал на ее волосы и одежду, подчеркивая нереальности ее образа, от которого было сложно отвести взгляд. Все эти преувеличенные и приукрашенные слухи теперь казались сущим преуменьшением. Лин Чун поймала себя на том, что думает о собственной матери, которая тоже была уроженкой юго-западных земель, и от этих мыслей у неё защемило сердце. Но на этом сходство заканчивалось, а воспоминания Лин о матери были такими далёкими, что поблекли и размылись, точно картина, угодившая под дождь. Но она всё равно дорожила ими. Линчун унаследовала отцовская черты лица, его фамильное имя, и случилось так, что теперь чаще всего она вспоминала о матери с болезненным содроганием, когда невежественные столичные жители отпускали колкости в сторону юго-запада в ее присутствии. Сколько раз она слышала, как те кричали «Ложь! до да чего гнусная ложь!» Что выходцы юго-западных провинций не были по-настоящему преданы Великой Сун, или что все приезжие из тех краев были непроходимыми тупицами. И сейчас, при виде Сунзян, мысли о матери неведомым образом казались чем-то прекрасным. Она в первый и последний раз склонилась в глубоком поклоне перед поэтессой, «Вы, должно быть, Сунцзян, известная почти во всех провинциях. Вас называют тёмной дочерью империи, а о ваших талантах ходит множество слухов». «Верно», — голос Сунцзян мелодично переливался. «Хотя я попрошу тебя не называть меня так. Мне не нравится это прозвище». Линчун склонила голову. «Прошу меня извинить. Я слышала, вас также зовут Благодатным Дождём». потому что к вам обращаются, когда нужно уладить разногласия, и, как всем известно, вы делитесь своей удачей с теми, кто в том нуждается. Ещё раз извините, я так много о вас наслышана. Быть может, виной тому была усталость, но в этот раз она чересчур разговорилась, пришлось заставить себя замолчать. Сунзян беззаботно рассмеялась. «Я всего лишь поэтесса, женщина без особых талантов». «Давай-ка я тебя лучше познакомлю с Уюном, нашим премудрым тактиком, и дзян дзин которую мы зовём волшебным математиком. Она настоящая волшебница во всём, что касается расчётов и чисел. Ну а с Чао Гай, нашим лекарем Ань Дао Цюань, ты, разумеется, уже успела познакомиться». У Линчун уже голова шла кругом от количества новых лиц и имён, но каждому из них она кивала и старалась запечатлеть их в памяти. Как наставник по боевым искусствам она могла запомнить огромное количество учеников, но только если видела их в деле. Невольно она уже классифицировала для себя обитателей этого разбойничьего стана по их оружию и боевому стилю. Хусаньян с двумя саблями и арканом, Ликуй с её тяжёлыми боевыми топорами, братья Жуань, которые вооружены лишь палецами до да кулаками. Ань Дао Цюань обратилась к Сунзян. Её движение не ускользнуло от внимания Линчун. Руки беловолосого лекаря, казалось, не переставали двигаться, вращаясь друг напротив друга. Но смысл этого жеста стал ясен, только когда остальные присутствующие повернулись к ней, словно она позвала их вслух. «Верно, благодарю», — ответила Сунцзяна и пояснила Линчун. «Сестрица Ань напомнила, что тебе по-прежнему нужно хорошенько отдыхать, чтобы восстановить силы». поэтому постараюсь закончить нашу беседу побыстрее. Я видела, как ты встретилась с Ван Лунь на тренировочном поле». Вопрос заставил Лин Чун насторожиться, развеяв атмосферу странного очарования. «Да», — ответила она. «Ван Лунь основала нашу общину», — поведала Сун Дзян. «Первое время здесь жили только несколько мошенниц, которых разыскивали власти». Большинство из них убиты в предыдущих стычках, но теперь мы используем более эффективные методы, благодаря таким талантам, как наш тактик. Она кивнула в сторону Уюна. Мы сейчас сражаемся, но действуем грамотнее. Со временем те из нас, кого ты здесь видишь, решили создать клан разбойников, которые отличались бы от обычных бандитов с большой дороги. Неважно, как мы пришли сюда по стечению обстоятельств или ведомой целью нами движут иные стремления И что же это за стремление проявила интерес линчун справедливость слова Сунь сундзян прозвучали громогласным манифестом чао гай уже говорила об этом вставила линчун я буду с тобой откровенно наставник лнь ты нам очень пригодилась бы «Мои таланты в наставничестве весьма посредственны», — по привычке начала линчун «Ты меня не так поняла. Твои наставнические таланты поразительны, бесспорно, и я уверена, что ты достаточно сообразительна, чтобы догадаться, каким образом человек с такими умениями помог бы принести благо стране. Но еще ты, как женщина высокого положения и хорошего воспитания, стала бы образцом для подражания для самых... «Непросвещенных из нас». Неприятное чувство захватило Линчун, особенно после того, как она совсем недавно вспомнила о своей матери. Её мать была бедной, отец за спиной не имел сильного клана и не занимал высокого положения. «Боюсь, вы ошиблись на мой счёт», — возразила она. Слова эхом отдавались в её ушах. «Я всего лишь учёный чиновник», Ни на знатность, ни на престиж я не претендую. Сунцзян махнула рукой. «Ты выдержала имперские экзамены. Вполне хватит. Давай поговорим на чистоту, сестрица Линь. Наша боевая мощь велика и постоянно растет. И чтобы ее направлять в нужное русло, необходима твердая рука. Одной ван лунь для этого уже недостаточно». Линчун задумалась о луда. Пусть эта неудавшаяся монахиня и обладала порывистым нравом, но у неё было самое доброе сердце из всех, кого Линчун повстречала за долгое время. Даже если она кого-то убила, даже если она снова, не терзаясь муками совести, кого-нибудь убьёт прямо у тебя на глазах, и скольких ещё она убьёт, будучи членом этой шайки бандитов, даже зная об этом? Ответ был положительным. Эта группа людей с учёным говором и дворянской манерой держаться, команда из охотника за нечистью, поэтессы, математика и лекаря, претендовала на моральное превосходство, но всё, что у них имелось, — это высокое происхождение. Линчун, быть может, и разделяла их мнение о Ван Лунь, пусть её и возмутило, что они рьяно принялись чернить имя своего главаря перед новичком. Но если они совершенно серьёзно позиционировали себя как вершителей правосудия, то и остальные подобные луда тоже должны были находиться в этом зале. И неважно, бронились бы они, чавкали за столом, умели ли читать, писать или же играть на лютне. «Ты имеешь в виду таких, как твоя преисполненная чувство долга сестрица за дверью?» — обмолвилась Линчун, стараясь смягчить тон. Наверняка железному вихрю были здесь не очень-то рады, а потому велели оставаться снаружи, вместе с её грубостью и боевыми топорами. Они не дети, чтобы их воспитывать. Глаза Сунцзян сузились. Ты говоришь «Али Куй». Я понимаю твои подозрения насчёт нас, но мы судим слишком строго или слишком поспешно, несмотря на то, что сами находимся в таком же положении. Давай-ка я проясню. Именно про Ли Куй я и говорю. Сестрица Ли любит убивать. Она убивает забавы ради, просто потому, что это приносит ей радость и удовольствие, или же потому, что она до этого не могла убиваться вдоволь. Она бы и старика, и ребёнка убила, ей нет разницы. Но клятва верности, которую она мне принесла, делает её оружием, направленным только против злодеев. Так она становится лучше. она становится Хао Цзэ, настоящим героем». Лин Чун не нашлась, что ответить на это, особенно когда Сунь Цзян обращалась к ней с превосходством и фамильярностью. Капельки холодного пота выступили у нее под бинтами. «Суньернян, с которой ты познакомилась сегодня, помощница Ван Лунь. Ее кличут людоедкой. Та еще хуже. Они вместе с мужем, он тоже с нами был, пока не убили». владело постоялым двором, где убивали людей. Нет, Линчун слышала о таких местах, но то были лишь слухи. Верно, продолжила Сунь Дзян. Они убивали путешественников, чтобы запастись свежим мясом для своих супов и паровых булочек, которые продавали первым подвернувшимся посетителям. «Далеко не все здесь образцы добродетели, но каждый из них сможет таковым стать при хорошем руководстве. И мы стремимся к тому, чтобы наша община стала маяком, который направит этих людей на правильный путь». Линчун пошевелила языком в пересохшем рту. «Тогда что тебе нужно от меня?» Сунзян улыбнулась. «Лишь твоя поддержка. Останься вместе с нами и, как наставник по боевым искусствам, Помоги обитателям Ляньшаньбо стать безупречными. Мы спасем многие жизни, если на то будет воля империи». Воля империи. Линчун поразилась странности этого расхожего выражения, а точнее тому, как Суньцзян упомянула его здесь, в подобном контексте. Учитывая, что империя буквально сделала бы все возможное, чтобы арестовать и осудить их всех. «Вот кем я теперь стану». — размышляла Линчун. Предательницей? Изменницей, которая будет тренировать убийцы-людоедов? Суньцзян, будто бы прочитав, что за мысли тревожили ее, заверила. «Каждый здесь предан нашей великой Суны государю. Каждый. Мы стремимся улучшить империю именно из любви к ней». Для Линчун это звучало вполне разумным объяснением и очень красивым. Она хотела поверить в него, хотела поверить, что она может восстать и бороться, оставаясь при этом верной подданной империи. Ань Дао Цюань снова жестами решила напомнить им о физическом состоянии линчун, и Сунь Зян кивнула ей и встала, чтобы поклониться. «Я слишком перенапрягла тебя, наставник Линь. Прошу поразмысли над тем, что я сказала тебе. Я верю, что вместе нам удастся сотворить великое благо. Лин Чун позволила Чао Гай помочь ей подняться, выдавив из себя вежливые, заоченные слова прощания. Но прежде чем они достигли дверей, она остановилась и обернулась к Сун Цзян. «Могу я спросить?» — обратилась она. «Как ты сюда попала?» «Я убила своего мужа», — очень спокойно ответила Сун Цзян. Разрозненные мысли роились в голове линчун. «Как же Сунцзян могла считать себя лучше? Разве она хоть чем-то отличается от местного преступного сброда?» И вдобавок всё это смешивалось с неверием и шоком от того, что именно Сунцзян сотворила такое. «Я не обижусь, если ты спросишь меня, почему?» промолвила Сунцзян, заметив, как стушевалась ленчун «И почему же?» «По той же причине, почему мужа и частенько и приходится убивать», но законы, к сожалению, не признают прав жены. Суньцзян слегка улыбнулась, словно они обменялись какой-то личной шуткой. «На моё счастье, друзей у меня водилось много, и я была вхожа в разбойничий стан Ляньшаньбо. Число наших последователей по всей империи постоянно растёт, и нас куда больше, чем тебе довелось здесь встретить. Вроде благородные госпожи чая или хозяйки постоялого двора — маленького вихра и сухопутной крокодилицы. Их клички, казалось, наполнились новым смыслом, стали тайными прозвищами героев ночи. Сунцзян, или Благодатный дождь, вне всяких сомнений была заодно с разбойниками лянь шаньбо долгие годы, и никто об этом не знал. А её поклонники и читатели видели лишь, как она помогала людям. Линчун не была уверена, что голова её кружилась только... от физического недомогания.